«Горячие пирожки». Вот уж кто точно не был поклонником моего артистическо-песенного мастерства, так это моя старшая сестра Наташа. Поначалу мое актерство и вообще творчество она игнорировала. Если взрослых они умиляли и забавляли, то сестра ничего особенно интересного в них не находила. Зато потом, когда я уже пела в хоре и участвовала в постановках, она мной очень гордилась. Да и заботилась Наташа обо мне как могла, даже несмотря на то, что ей часто потом за это попадало. Говорю ей как-то, «Постриги меня под солнышко, кругленько так». Она мне взяла и кастрюлю на голову надела, но ну, вроде как, чтобы ровно подстричь. Подстригла, правда, все равно криво. Я давай обижаться, а она ровнять начала. В итоге я была как хамабрут из Вия. Нет, ну, с сегодняшней точки зрения вышла очень хорошая прическа, стильная, по французской моде, с такой остриженной почти до корней челкой. А тогда это был кошмар и ужас. Но бабушка сестру тогда за это как следует отругала, а мне позже прилетело рикошетом от самой Наташи. Однажды сестра для меня пирожки украла в школьной столовой. Бабушка у нас жарила пирожки на кулинарном жире, такие румяные, вкусные получались но большинство готовило пирожки на обычном подсолнечном масле. В пить его не меняли, и пирожки выходили такими темненькими, зажаренными. Бабушка нам такие кушать запрещала. Канцерогены, вредно вам такое. Ну а запретный плод сладок, мне подавай именно такие. Вообще с запретными плодами это не моя типичная история. Если что-то нельзя, это не становится для меня более притягательным. То есть, если мне интересно или неинтересно что-то, от того, запрещено это или разрешено, мнение мое никак не изменится. Но вот пирожки те любила очень. И вот Наташа с двумя пацанами однажды пробралась туда, где в школьной столовой эти самые пирожки жарили, схватила их и набросала за шиворот под платье этих горячих пирожков, и мне принесла: Вот, ешь, говорит! а пирожки эти мне в рот не лезут. Я вижу, что у сестры на пузе аж в лдыри пошли. Мне ее жалко, а она только злится, мол, что зря пирожки таскала. Кричит, что встала, слезы утри, ешь давай, если бабушка увидит, нас убьет обеих. Когда Наташа учила меня давать сдачи, а делала она это с завидной регулярностью, я отвечала, что не могу ударить, потому что человеку будет больно. Но со временем эту мягкость в себе поборола. И с той же завидной регулярностью мы дрались уже с сестрой. Кстати, во многом, потому что сестра меня лупила постоянно, и не давать сдачи уже, ну, совсем не получалось. Хотя по сей день поругаюсь с кем-то и быстро отхожу. Всегда думаю, как бы больно никому не сделать, жалею всех очень, и это, наверное, не очень правильно. Нет, конечно, быть жестокосердным — это не то, что я поддерживаю. Но понимаю и неоднократно испытывала в жизни — когда люди сочувствие и сопереживания рассматривают как проявление слабости, садятся тебе на голову, свешивают, как говорится, ножки и погоняют. Некоторые из моих отношений с мужчинами строились на этом сочувствии. Когда я старалась для человека, сопереживала, а меня воспринимали как ту золотую антилопу из мультика и требовали еще-еще. Благодарности ноль, зато если отказываю сделать претензии в ответ, унижение. Я периодически прямо-таки теряла себя, не понимала, как действовать. Для себя определила, как и не зачерстветь, и при этом не дать другим пользоваться твоим сопереживанием и вытирать об тебя ноги. Есть люди, которые свою эмпатию сконвертировали в массовую помощь, а не в способ манипуляции ими. Принцесса Диана, доктор Лиза, Чулпан Хаматова и другие. Мне до них, конечно, как до Луны, Я не благотворитель, не меценат, не посвящаю всю свою жизнь социальным вопросам. Но все равно эти примеры очень точные. Я тоже стараюсь помогать адресно, причем тем, кто точно не сядет потом на голову, эту помощь получив. И потому я, например, особенно часто помогаю приютам для животных. Однажды накопление все свои в 150 тысяч рублей в приют отдала и сидела совсем без копейки какое-то время. Меня многие осуждают, с ума сошла. Люди вон страдают, а ты деньги туда отправляешь регулярно, содержишь эти приюты и клиники. А я просто уверена, что животное, даже самое дикое, никогда не укусит руку помощи, которую ему протянули, не начнет манипулировать теми, кто его искренне полюбил.